Выстрел. Солнце заглянуло в лощину. В лесу, прохваченном ночной сыростью, еще лежали густые тени, а мы уже пробирались почаще все в том же северо-восточном направлении. Белый холодный туман сползал по лезвиям крутых отрогов и таял. К ведру, под ласковыми лучами солнца, тайга наполнялась неукротимой жизнью. Все живое торжествовало, и каждое существо на свой лад славило наступающий день. Но вот раздался какой-то загадочный звук. Все прислушались. Кто-то в чаще то свистнет, то будто стукнет в сушину, то забулькает, точно полощет горло. Звуки чередовались, звучали то громче, то нежнее, тише, и вдруг полились звонкой трелью. Все замерло вокруг. Никто не смел перебивать лесного певца. Гурьяныч стащил с мокрой головы шапку и, прижав ее обеими руками к груди, слушал, улыбаясь, а Пашка стоял рядом, зажмурив глаза. Я тоже с наслаждением слушался, пытаясь угадать, про что поет. — Ракушка, — шепнул старик, заметив мой вопросительный взгляд. Я готов был провалиться со стыда. Не узнал знаменитого стоголосого лесного музыканта, который слагает свои песни из песен всех лесных птиц, повторяет разнообразные звуки окружающей природы и выводит свои трели с таким мастерством, что, пожалуй, и соловей позавидует. Услышит песню пеночки и мигом включит ее в свою симфонию, а в нее вставит один-два звука из трели дрозда или крика жилны, словом, воракушка выдающийся пернатый композитор и слушать его одно наслаждение. дать ему ночи не хватило, ишь, как наяривает, за мое почтение. Слышишь, зажурчал ручейком, не захлебнется шельмец, сказал старик и, взглянув на солнце, заторопился. Гурьяныч осмотрел вьюг на кудряшке, подоткнул за кушак полы однорядки, вытянув по птичьей шею, посмотрел в густой лесной сумрак, пронизанный полосами солнечного света, и двинулся вперед. Еле заметная звериная тропа скоро потерялась. — Ашка, как ты думаешь, распадком лучше или косогором пройдем? — спросил он внука. Парнишка деловито глянул вдаль. — Распадком должно меньше завала. — Ну что ж, испытаем. — Благословен путь, — произносит старик и сворачивает в распадок. Идем еле заметными просветами, обставленными кедрами, пихтами, лиственницами, Перешагиваем через могилы лесных великанов, прикрытые ярко-зеленым мхом. Мнем, одрехлевшие пни, кое-как протискиваемся сквозь колючие заросли и, наконец, попадаем в непролазную чащу. «Пашка, бери топор, айда, руби проход!» Стали попадаться заплесневелые болота. Кругом глушь ни единого следа пребывания человека. Ни порубок, ни остатка в ни затесок. Тут только бы зверь водиться, но и следа его нет. Лишь изредка попадается на глаза давнишний помет. Вдруг слева раздается пугливое цоканье белки. Гурьяноч вскидывает голову, останавливается. Зверек спешит по стволу толстой березы к вершине, липнет к сучку и с любопытством осматривает нас сверху. — Пашка, вернись, како чудо покажу! — и старик тычет посохом в ствол. — Родник на березе! Дятел пробил клювом кору, напился... Медовушного сока. Потом, видишь, белка прибежала, может, и брундучишка уже наведывался, и охмелевший от сладости где-то на солнышке дремлет. Запомни, конец мая — самое время соков. Чуть за день кору, и он брызнет, польется. — Пить охота, — перебивает просящим тоном Пашка. — Можешь соку попить? Дай топор. Ловкими ударами топора Гурьяныч сделал две зарубки, пересекающиеся под прямым углом — Сок брызнул точно белая кровь из свежей раны. Старик вместо пересечения воткнул прутик, и по нему непрерывной струйкой побежала влага. «Ну-ка, Пашка, попробуй, утоли жажду березовой сладостью. Отведали снова напитка», — говорит старик, отступая от березы. Пашка подставляет под струю сложенные ладони, ждет, когда набежит сок, жадно его пьет, громко, смачно облизывая губы, и опять подставляет ладони под прутик. «Ну и сладкая водица, восторгается он. Тщательно замазав сосновой смолой рану березы, идем дальше. В вершине распадка лес поредел, измельчился. Мы неожиданно вышли к озерку, покойному, грустному, как все лесные озера. В его прозрачной глубине лежит чистое синего небо, проткнутое по краям отраженными в воде вершинами береговых елей. Дальше местность меняется. С двух сторон нас сжимают горы, мы идем по дну глубокого каньона. Над нами нависают угрожающие стены скал, прикрытые лоскутами синего неба. Место дикое, ни тропинки, ни следа человека, разве только одному Гурьяночу доступно оно. Навстречу, захлебываясь пеной, поет ручей. В буйной пляске по камням он проносится мимо и, не стихая, уходит в молчаливую равнину к тихим заводям. Ущелье уводит нас вглубь гор. Мы видим впереди их заснеженные пики и зубчатые гребни, урезающие темные провалы. Тут в ущелье иной мир. Нет засыхающейся растительности, буйство природы, птичьих песен. Сюда не заходят теплые ветерки, не заглядывает живительное солнце. На крутых гранитных стенах и в расщелинах лежат вечные тени. Уходим в самую глубину ущелья. Здесь еще теснее. Непродуваемая сырость. Пашка идет впереди, торопится, хочет скорее пройти этот мрачный отрезок пути. Гурьяноч, нет-нет, да и подбодрит криком кудряшку. И тогда вдруг пробудется скалы, перекликнутся, заговорят и снова надолго умолкнут. Там, где серебристые нити ручейков сливаются в один ручей, мы останавливаемся передохнуть. Предстоит крутой подъемный перевал. Кудряшки ни за что не вынести своего вьюка. Мы с Пашкой берем на себя часть груза, да и Гурьяночу нелегко будет подняться на высоту. Под хребтом еще утро. Прозрачные облака плывут над горами и бесследно тают в далекой синеве. Ветерок наносит весенний аромат посвежевших хвойных лесов, рододендронов, набухающих почек багульника, мхов и отогретых камней. Зеленые лужайки окаймляют россыпи, на влажной почве первые цветы, и над ними уже крутится обольщенный шмель. Только березки стоят раздетые, не верят в теплу, птичьим песням, ручекам боятся, обманет их капризный май. «Пошли!» — поднимается Гурьяныч. «Ты, Пашка, круто не бери! Уйми свою прыть, косогором веди! Держи вон на ту лиственницу со сломанной вершиной, а дальше...» Повернешь вправо и опять же косогором. Понял? Далековато будет косогором, — по-взрослому отвечает Пашка и, прикрывая ладонью от солнца лицо, деловито косится на подъем. Зато легче ногам, — настаивает старик. Мы трогаемся. Кудряшка, горбясь, поднимается медленно, ощупывая копытами шаткую россыпь. Гурьяныч постепенно отстает. Ничего удивительного, ведь ему... За шестьдесят годы чуточку сгорбили его спину, укоротили шаг, посеребрили бороду, только глаза, мудро выглядывающие из щелочек, сохранили свежесть. Как хорошо они видят окружающий мир. Должно все им понятно, ничего их тут не удивляет, а, возможно, удивляет, да только по-своему. Долго петляем по Косогору, забираемся в непролазную чащу Стланников. Обходим скалы и выбираемся на крутизну. Мы без сговора останавливаемся, поворачиваемся к пройденному пути. У наших ног лежит огромное пространство беспредельных лесов, полных романтики и загадочности, прошитых серебристыми лентами извилистых рек. Наконец-то мы выбрались из безотрадной лесной чащи и смотрим на нее с высоты. Проходим с Пашкой последние 200 метров. Справа и слева седловину урезают скалы, убегающие узкими грядами в Поднебесье. Лес обходит их, устремляется по склону к солнцу, но каменные потоки, стекающие с вершин гор, преграждают ему путь, а зимние обвалы отбрасывают назад, чтобы лес снова начинал свой трудный и долгий путь к солнцу. Сбрасываем с кудряшки в юг, собираем сушник для костра, навешиваем котелок с водой. Наконец-то приходит Гурьяныч. «Эка беда!» — жалуется он. «Куда девалась сила? Лет десять назад конь тут на подъеме охромел. Снял я вьюк, на плечи себе взвалил, вышел наверх, хоть бы что. А сейчас, видишь какие дела. Себя не могу поднять. Вам, Гурьяныч, еще подождать надо, жаловаться на старость. Успокаиваю я старика. Не жалуюсь!» Но что было, того нет. Жизнь человека, сдается мне, неладно устроена. Молодым был, до да всего лип, подрос. Все хотелось знать, видеть. И вот с годами как будто понял, что к чему опыт пришел. Только бы жить, а нет. Отставка по старости никуда не годится. Грустно заключил старик. Садимся поближе к костру. Я разливаю чай. Пашка развязывает сумы, достает хлеб, испеченный бабушкой, в русской печке, из размольной муки на капустном листе. Разрезает буханку пополам, кладет срезом к жару, и хлеб сразу дохнул приятным пшеничным ароматом. Да чего же он кажется вкусным тут, на горном перевале, среди скал, под синим, как нигде близким небом. Потом парнишка режет сало, и вдруг у него из рук выпадает нож. Он смотрит куда-то вверх, хочет что-то сказать, но не может. Заикается. Мы с чем поворачиваемся, смотрим туда же. «Зверь!» — вырывается, наконец-то, у Пашки. Я напрягаю зрение. Где же зверь? Скалы зубцами уходят в нежно-ласковое небо. Вижу, там на самой вершине утеса кто-то живой замер резным силуэтом на фоне густой синевы. Узнаю рогача, снежного барана. Как далеко до него и как волнующе близок кажется этот живой комочек. Зверь поворачивается к нам, шагает к краю пропасти и снова замирает. Пашка, будто ослепленный, лезет через стол к Гурьяночу, обнимает дедушку сзади, кладет подбородок на его левое плечо, и они оба смотрят на барана. Его присутствие освежает угрюмые скалы и синеву пустого неба. О, какое это великолепное зрелище! Как здорово устроила природа, поселившая круторогов на этих мертвых вершинах, чтобы и на них была жизнь. — Ну, что тебе? — спрашивает растревоженный лаской внук Агурьяныч. — Пусти меня, я мигом вернусь. Честное пионерское не задержусь. В его голосе столько нежности, что, кажется, хватило бы на весь мир. — Ну и хитер же ты, Пашка, — думаю я, наблюдая за этой трогательной сценкой. У старика смыкаются брови. Переворов себе волну каких-то чувств, он говорит «Еще чего захотел» и строго в упор смотрит на Пашку. «Только, близенько, гляну на него и назад. Отпусти, дедушка!» И он тянет на распев, лаской дышит в лицо Гурьяныча. Старик поднимает голову, смотрит на скалу. На ней уже нет барана, пустой утес, как бы осиротевший. «Ушел!» — с облегчением говорит Гурьяныч. Он легонько отодвигает от себя Пашку, поворачивается к столу. Я кладу на хлеб ломоть сало, даю старику, пододвигаю к нему чашку с чаем. Он чем-то взволнован. А у Пашки уже что-то рождается в голове, его захватывают какие-то фантастические планы, и от внутреннего волнения на его румяных щеках проступают белые пятна. И хотя он и знает, что дедушка отвергнет любое его предложение, кроме одного... Скорее идти к хедровому ключу, но все же решается. Бараны, видать, быстро бегают по горам, начинает он издалека спокойным тоном. Гурьяныч облегченно вздыхает, берет хлеб, откусывает и, не торопясь, жует. — Ты, дедушка, как-то еще дома говорил, мясо у дикого барана сладкое да пахучее. Сейчас бы его по большому куску на углях поджарить, чтобы корочка на зубах хрусть, хрусть, — говорит он вкратчиво. Гурьяныч отводит глаза от Пашки, откашливается, будто поджаренная корка застряла у него в горле. И бабушке припасти неплохо кусочек. Она же просила что-нибудь принести из тайги. Наступает внук на доброе сердце дедушки. Потом он молчит. Заронил искорку в душу деда и выжидает, когда тот поразмыслит над тем, что он сказал, но через полминуты переходит в наступление. «Дедушка!» Тот поднимает глаза, смотрит на Пашку почти с укором. — Сердце-то не камень. — Ну, что еще? — спрашивает строго Гурьяныч. Пашка, видимо, по голосу догадывается, что у старика возникли какие-то колебания и что строгости-то никакой нет. — Пойдемте наверх. Посмотрим баранов. Может, одного добудем. Я ребятам в школе обещал привезти шкуру зверя для чучела. Дедушка, пойдемте. — Ты с ума сошел? Какая охота весной? Чему тебя учу? Пашка делает минутную передышку. Все пьем чай. Потом тебе трудно будет ходить по горам, и не покажешь мне баранов, — начинает снова Пашка. Гурьяныч отворачивается. — Сам же говоришь, что до кедрового ключа теперь рукой подать. Чем там дожидать, лучше сходить наверх, и подъем не ахти какой. Пристал, как банный лист. Старик поднимается, поправляет огонь. Пашка ловит мой взгляд, кивает головой глазами просит поддержать его. По правде говоря, мне его идея понравилась. Неплохо полюбоваться снежными баранами на вершинах гор. Как тут не поддержать? — Гурьяныч, — обращаюсь я к старику, — может, Пашка и прав. Если действительно у нас времени много, давайте сходим наверх. Пусть посмотрит на баранов. Может, вы устали? Тогда отдохните, мы вдвоем. Гурьяныч стоит к нам спиною, молчит. Затем начинает складывать вьюг, накрывается брезентом, на края кладет камни, чтобы ветром его не сдуло. Пашка торжествующе вскакивает, бежит к дедушке, обнимает. Жмется к нему, а морда хитрая-хитрая. Через десять минут мы покинули стоянку. Нас провожает уставшими глазами кудряшка. Пашка машет ей рукой и кричит «Вернемся с добычей!» «Ть, орешь! Какие тут бараны будут после крика!» — сердится Гурьяныч. Пашка стихает. Сейчас он послушный, как никогда. Все готов исполнить, лишь бы идти. Поднимаемся по западному гребню. До скалистых вершин не так уж далеко. С нами в вышину бегут лиственницы. Они цепляются обнаженными корнями за камни, лезут по скалам, нависают над чудовищными пропастями. Но выше лес редеет, выклинивается, уступая место более приспособленному к суровому климату высокогорья кедровому сланцу. А знаешь ли ты, Пашка, что раньше, давно-давно, здесь на хребте не было ни леса, ни травы, ни даже лишайников, только камень? Вы думаете, было такое время? Да. Лес поднимался сюда очень долго. Много тысяч лет, а то и миллион. Миллион лет? Так долго? Удивляется парнишка. Когда сформировались эти горы, тут был только камень, и растительность постепенно поднималась снизу. Там она появилась раньше. Миллион лет. Это поразило Пашку. И еще долго будет подниматься до верха. Там, видишь, всюду россыпи. Нет почвы. Да и россыпи все время движутся. Еще идет процесс разрушения. Мы взбираемся к верхней зоне леса. Тут он растет мелкий, жалкий, чудом удерживаясь на шаткой каменной подстилке или припадая стволами к скалам. «Пашка!» — кричит сзади Гурьяныч. «Айда сюда!» Мы спускаемся к нему. Глянь, как ее изувечило стужа. «Не дерево, а урод!» Старик показывает на лиственницу, камелистую, всю простреленную дырами и обхватившую цепкими корнями камень, на котором растет. Трудно ей тут, вишь, как сгорбилась, почти без веток, оживет. С природой, внучек, бери пример, как надо бороться за жизнь, борьбе с трудностями у этих деревьев учись. Он тычет посохом в дерево. Лес остался позади, но еще изредка попадаются уродливые деревца, совсем карликовые, распластанные по россыпи. Они прячутся за камни от смертоносного холода, не смея выглянуть, не зная солнца, точно тайком пробираясь в стан врагов, чтобы отвоевать у них полоску земли для своего потомства. На них лежит неизгладимый след извечной борьбы жизни и смерти. Когда смотришь на эти лиственницы, не поднявшиеся и на сантиметр выше россыпи, состарившиеся над камнями, тебя захватывает чувство восторга. Какая жизнестойкость у этих изувеченных борьбою деревцев, поселившихся на открытых курумах. Остается метров сто до края цирка. Дальше будет легче. Гурьяночу все труднее идти. Он дышит, тяжело, все чаще присаживается отдохнуть. А ведь еще неизвестно, как скоро мы найдем баранов в этих скалистых щелях. Пашка все время рвется вперед, но я сдерживаю его, заставляю идти следом за мною. На изломе нас поджидает единственная лиственница. Непонятно, какие силы удерживают ее на кособоком камне. Она еще молодая, но ее ствол голый, весь в трещинах, нутро дупленое. И только на солнечной стороне тянется узкой полоской живая кора, от корней до вершины, питающая единственную веточку, обращенную кверху, как бы зовущую на штурм россыпей. В этой позе она кажется богатырем. Я подбираюсь к последним уступам, прошу Пашку подождать, пока взберусь наверх, чтобы его не сбил случайно сорвавшийся камень. Берусь руками за выступ, нащупываю повыше ногами опору, приподнимаюсь, схожу по карнизу влево, снова карабкаюсь, пока не выбираюсь на крайний уступ, сажусь отдохнуть. За мной поднимается Пашка. Он торопится, как баран прыгает с карниза на карниз. Вот вижу он у лиственницы, наклонившийся к обрыву. Левой рукой уловит за корень, а правой машинально хватается за единственную веточку. Слышится треск, веточка надламливается, поясает на коре, а Пашка, не удержавшись, срывается, не успевая схватиться за выступ. Я помогаю ему подняться наверх. Сидим, ждем старика. Он долго и трудно взбирается по уступам, присаживается на камне рядом с лиственницей, начинает развязывать ремешок на ячиге. «Зачем разуваетесь? Ногу ушибли?» — спрашиваю я. Гурьяныч не отвечает. Поднимаюсь, подхожу к нему. Его лицо вдруг помрачнело. Он отрезает длинный конец ремешка, встает, подходит к лиственнице. Мы молча наблюдаем за ним. Старик прикладывает к стволу надломленную веточку, как она была раньше, и начинает прибинтовывать ее. Меня это буквально уничтожает. Пашка виновато краснеет, Он, кажется, догадывается, что погубил единственное деревце, поднявшееся так высоко к границам мертвых курумов, чтобы осеменить каменные склоны, зародить на них жизнь. Старик, не торопясь, продолжает обматывать ремешком рану, тугим узлом связал концы. Он, конечно, понимает, что ветка не срастется и что деревце погибнет, но он делает это потому, что не находит слов выразить свой гнев. Гурьяныч подходит к нам, присаживается рядом. Ни упрека, ни единого слова. И это молчание для Пашки — тяжелое испытание. Поборов внутреннюю неловкость, он встает, усаживается у ног старика. Дедушка, не ругай меня, не надо. А сам, кажется, вот-вот расплачется. Я ненарочно это сделал, не знаю, как получилось. Гурьяныч как будто не слышит его слов, поднимается. Пошли. Наверху отдохнем, — говорит он и поворачивается к Пашке, все еще сидящему у его ног. Вот что, внучек, последний раз беру тебя в тайгу. Не хочу срамоты набираться. Да еще и бабушке расскажу, как ты ведешь себя. Я же нечаянно, дедушка, — оправдывается Пашка, а сам не может оторвать от дедушки влажных глаз. Я тоже смотрю на старика. Он стоит как дуб, познавший тайну жизни. Даже теперь в гневе его лицо освещено изнутри какой-то удивительной добротою, присущей немногим людям. Он все больше поражает меня своим мудрым отношением к природе, своей удивительной слитностью с нею. На всю жизнь осталась в памяти эта лиственница над скалистым обрывом с единственным прибинтованным ремешком веточкой как символ заботливого отношения человека к природе. Старик не может долго гневаться. Пашка по каким-то ему одному известным признакам догадывается, что у старика размякло сердце, поднимается, идет молча рядом с ним, взяв его за левую руку. И мне вдруг становится легко видеть их идущими рядом. На Седловине находим звериную тропу. Свежие следы только что пробежавших по ней снежных баранов обнадеживают нас. Мы сворачиваем вправо, преодолеваем еще небольшой подъем, входим узким коридором в обширный цирк. Он как-то весь сразу открывается взору. Какую колоссальную работу надо было некогда проделать леднику, чтобы выпахать в граните такую глубину. Его с трех сторон окантовывают неприветливые стены скал, врезающиеся в мощный отрог. Они стары, Со следами былых разрушений на дно цирка никогда не заглядывает солнце. Тут вечный покой. Разве камень сорвется с утеса? Или ворон, древний житель этих гор, прокричит на закате? В затхлом воздухе запах заплесневевших камней. Ветерок проносится вперед, и вдруг грохот россыпи потрясает тишину. Пашка вырывается вперед, но точно завороженный останавливается. Видим. Как на белую полоску снежника у озерка выскакивают два крупных барана-рогача, видимо, только что пробежавших седловину. Они пересекают снежник и начинают подниматься по скале. Животные скачут с уступа на уступ, липнут копытцами к шероховатой поверхности стен, мелькают над пропастями, уходят ввысь и там задерживаются, выкроившись резными силуэтами на фоне голубого неба. «Ушли!» Чуть ли не со слезами бросает им салет Пашка. Мы долго стоим. Пашка ошеломлен. Увидеть такое он даже не мечтал. Парнишка все еще не может оторвать взгляда от лохматого края скалы, за которой скрылись крутороги. Они здесь, на фоне мертвых каменных громад, цари. Сворачиваем с седловины. Поднимаемся по пологому гребню, усеянному обломками камней. Справа все тот же цирк, над ней вот теперь мы видим цепочку мелких озер, соединенных между собой ручейком и окруженных вечно зелеными рододендронами. Слева же взору открывается весь хребет в провалах, ногой и огромный, как океан. Нас окружают толпы вершин, дерзко поднявшихся к небу, и молчаливых. Здесь нет молодых камней, нет новых громад, все вымученное, старое, бесплодное – И трудно поверить, что на этих давно умерших вершинах обитают чудесные прыгуны, снежные бараны. Медленно идем по гребню. Пашка идет впереди, весь напряженный. Кажется, никогда его глаза так хорошо не видели, как сейчас. Ничто не ускользает от них. Иногда пересекаем чищины, покрытые зарослями полярной березки или карликовыми стланниками. Попадаются тут в поднебесье и заболоченные площадки с яркой зеленью только что пробившейся травы, уже истоптанной следами снежных баранов. А день в полном разливе, и сюда, к этим угрюмым вершинам, пришла чарующая весна. Там, где есть среди обломков хотя бы горсточка земли, гордо поднялись ростки жизни. В кустарниках птицы, их очень мало здесь. Надо очень любить одиночество, это каменное безмолвие, чтобы считать своей родиной уродливые рододендроны, выросшие на разваленных скал. Вдруг до слуха доносится стук потревоженных кем-то камней. Мы все разом останавливаемся. Стук повторяется. Там же за гребнем, но как будто ближе. Гурьяныч оживает, сбрасывает с плеч усталость. Молча грозит нам с Пашкой пальцем, выходит вперед. Стук смолкает. Мы, не неслышно, крадемся к гребню. Старик подает нам знак затаиться. Ветерок в лицо — это хорошо, нас не обнаружат. Опять стукнуло. Теперь совсем рядом. Гурьяноч приподнимается, просовывает вперед ствол берданы, выглядывает по кошачьи и за камня. Я держу Пашку за телогрейку, только выпусти, и он мигом выкатится на гребень. Как же ему трудно с нами. Вижу, у Гурьяноча пропадает напряженность. Ружье бесшумно сваливается на камень. Он поворачивает к нам улыбающееся лицо, просит нас осторожно подняться к нему. Впереди небольшая разложена. У ее противоположного края пасется крупный баран. Зверь подвигается к нам. Он на таком расстоянии, что его легко рассмотреть. Баран приземистый, длинный, на коротких ногах. По внешности трудно в нем угадать чудесного скалолаза. Узкий, с белым родовым пятном. Лоб увенчан устрашающими рогами. Мы замираем, липнем к обломкам, боимся пошевелиться или высунуться. Пашка поворачивает голову влево. Я кашу туда глаза и от неожиданности столбенею. В пятидесяти метрах от нас, на пригорке, дремлет самка, отбросив голову с маленькими рожками на камень, а рядом ягненок. Он забавляется, то бросается в сторону от матери и, угрожая невидимому врагу трясет лобастой головкой, то начинает упражняться в прыжках, подскакивая на камнях, как мячик. Но одному ему скучно. Он замечает ниже по склону барана, мчится к нему. Тот поднимает величественную голову, и их взгляды встречаются. Один — огромный зверь в расцвете сил, а второй — еще крошечный, только вступающий в жизнь. Меньший робко подвигается вперед, вытягивая любопытную мордочку, явно намереваясь обнюхать незнакомца. У барана пропадает царственное спокойствие. Он начинает пятиться назад, подставляя ягненку могучие рога. Тот удивлен. С опаской обходит рогача снизу и опять вытягивает свою любопытную мордочку, чуточку курносую, хочет обнюхать его. Ягненку всего несколько дней, может, два. Вероятно, он ничего не видел, кроме этой каменной разложены где родился, до двух-трех манящих к себе вершин. Возможно, и этот круторок, первый из собратьев, встретился ему в его еще крошечном поднебесном мире. Он, как будто в восторге, скачет обратно на пригорок, будет мать крошечными копытцами. Та поднимает голову, долго пристально смотрит на пасущегося рядом барана, затем чешет задней ногою возле уха и опять засыпает. Слышу, Пашка настойчиво шепчет Гурьянычу, «Дедушка!» «Стреляй, барана, я же обещал!» Старик опускает левую руку, ловит ею Пашку за штаны и внушительно дергает, дескать, сейчас же замолчи. А ягненок вдруг поворачивается в нашу сторону и, как взрослый при опасности, замирает в настороженной позе. А в этот момент с воздуха доносится потрясающий свист крыльев. С неба на ягненка падает белохвостый орлан, На помощь малышу поспевает вскочившая мать, и мы видим, как выброшенные вперед когтистые лапы хищника, не достав ягненка, чесанули по спине самки. Баран, отскочив в сторону, замирает на камне, подняв высоко рогастую голову. Нас никто не замечает. Гурьяноч вдруг заторопился. Он берет ружье, прикладывает ложек к плечу, липнет к камню. Пашка шепчет «Стреляй, иначе уйдет!» Старик отбивается от него локтем. В воздухе снова приближающийся свист крыльев. Орлан повторяет удар, стремительно с пугающим криком падает на ягненка, но в эту секунду гремит сухой короткий выстрел. Опустела котловина. Смолкало эхо, рассеялся пороховой дым. Барана как ветром сдуло. От него остался только шорох камней под удаляющимися прыжками. А на том месте, где отдыхала самка с ягненком, лежал мертвый орлан, распластав по земле безвольные крылья. Пашка выпрямляется, смотрит недоуменно то на мертвую птицу, то на дедушку. Тот делает вид, что не замечает его взгляда, спокойно выбрасывает из бердана пустую гильзу и тогда только поворачивается к парнишке. На лице Гурьяныча раздумье. «Молодое внучек, учись беречь. Все равно, ягненок это или веточка. Только жить никуда не годится. Надо, чтобы твоя тропа знала добро». Пашка сдается, утвердительно кивает головою. Он мигом перебирается через каменистую гряду, несет к нам орлана. Это старый хищник в темно-буром наряде, с чуть фиолетовым оттенком, с желтым клювом и такого же цвета лапами, заканчивающимися черными когтями. «Вот тебе и чучело для школы! Глянь, какой красавец!» — восторгается старик, растягивая на полный размах могучие крылья. — Будет что тебе рассказать ребятам. А что баран? Он сейчас линяет, никакого чучела из него не получится. Старик быстрым взглядом смотрит на солнце. — Ну, хватит, пошли на табор, — сказал он и зашагал вперед. Проводник Дулу На седловине нас встречает жалобным ржанием кудряшка, и это очень трогательно. «Соскучилась, родимая!» — кричит Гурьяныч, выбираясь из тланика. Он подходит к лошади, чешет ей за ухом, хлопает ладонью по костлявой спине, а она так и осталась стоять с высоко поднятой головою и настороженными ушами, будто кого-то еще дожидалась. Мы не стали даже пить чай, решили сразу спускаться в кедровый ключ. Проходим седловину, у края останавливаемся. Гурьяноч, надо осмотреться, проверить себя. Нам хорошо виден пройденный путь и затонувшая в дымке молчаливая тайга под низким солнцем. Впереди же там, куда идет наш путь, вздымаются заснеженные вершины гор. До них километров сорок от нас, но сквозь прозрачный воздух они кажутся рядом. Эти горы с одной стороны освещены солнцем, с другой на них лежат густые тени. В таком освещении Хребет обнажается всеми своими многочисленными изломами, выступами скал, извилистыми линиями отрогов, зияет черными отверстиями горных цирков. Несколько левее видны лесистые увалы, перевитые овражками, падьями со стражевыми маяками из белых мраморных утесов. За ними снова тайга. С перевала она видна отчетливо. Вырубки на ней лежат огромными заплатами. Видна глубокая лощина, кедровый ключ. Наконец-то наш караван у цели. У спуска мы были приятно поражены, увидев вдали, где сливались два верхних истока кедрового ключа, одинокую струйку дыма. Это, несомненно, проводник из подразделения Макаровой. Я поднимаю ствол ружья, выстрелом предупреждаю проводника о нашем приближении. Мы так рады, что забываем об усталости. Тропа бежит по косогору, падает в глубину боковых ложков, проводит нас сквозь густую чащу. Здесь в сырых местах попадаются на глаза следы медведя. Идем на стук топора, перебредаем мутный от тающего в горах снега ручей, выходим на поляну. В углу ее, там где видны остатки брошенного лагеря Макаровой, горит костер. Рядом у березы стоят два нерасседланных оленя. Нас встречает Ивен лет пятидесяти, узкоплечий, небольшого роста, чуточку сгорбленный. Скуластое, обветренное коричневое лицо оживляют маленькие подвижные глаза. На нем старенькая оленья-дошка без шерсти, на ногах лосевые алочи, аккуратно перевитые ремешками. Он улыбается, рад нашему появлению, идет навстречу легкими рысями шагами. В нем с первого взгляда угадывается следопыт-таежник человек лесных просторов, далеких кочевий. Он принес с собой с вершин гор на изрядно поношенной одежонке запах рододендронов, через заросли которых он, наверное, долго шел. «Здорово!» — приветствует он нас и подает всем поочередно свою маленькую жесткую руку. «Хорошо, не опоздал, давай груз и моя назад ходи!» «Куда спешишь в полночь? Утром разъедемся!» «Что ты? Тут близко олень, корма нет!» — Оставаться не могу, и Евдокия Ивановна ошибка просила скоро вернуться. — Скажи, прежде как звать тебя? — спрашивает Гурьяныч, развязывая веревки на кудряшке. — Дулу, Чудное имя. — По-русски — пенек. — Слушай, Дулу, Чай пьем, разговариваем, потом поедешь. Без этого, сам знаешь, в тайге нельзя, хлебом деревенским угостим, — настаивает Гурьяныч. Ивенк. Смотрит на него так ласково, точно увидал давно желанного друга, но не сдается. Задерживай не надо, олень весь день не кушай, завтра голодный никуда не пойдет. Что скажу, Евдокия Ивановна? — Хорошо, Дулу, решай, как тебе лучше, — говорю я. — Мы сейчас разберем юг, и ты получишь груз. Жаль, конечно, что ты не можешь до утра побыть с нами. Пока я с Гурьянычем развьючиваю кудряшку, Пашка крутится возле оленей. Этих животных он впервые видит так близко. Его все удивляет. И черные мягкие вздутия будущих рогов, и слишком широкие для небольшого роста северного оленя копыта, хорошо приспособленные для ходьбы по топким болотам, и чрезмерно длинная голова по сравнению с головой его красавца-собрата благородного оленя. Парнишка то присядет, заглядывая на них снизу, то зайдет спереди, то осторожно потрогает еще не обленявший в зимней шерсти зад. На его лице ненасытное любопытство, а в голове, конечно, уже зреют какие-то планы. У нас для Макаровой небольшая посылка с конфетами и печеньем. В тайге женщинам всегда недостает сладостей. Передаем эту ценность проводнику. Дулуу бережно берет посылку в руки. — Тут паутина, — спрашивает он. — Нет, это гостиниц Евдокии Ивановне, а паутину сейчас дам. И я достаю из кармана гимнастерки бумажный сверточек, передаю ему. Проводник кладет его на загрубевшую от сыромятных поводьев в ладонь. На лице недоумение. Вот из-за этой паутины люди на гольце не могут работать, и ему пришлось ехать так далеко за ней. — Это все? — спрашивает он и бережно прячет сверток. — Еще отвези от нас привет, Евдокии Ивановне и ребятам. — Такой груз можно много бери, — шутит проводник. Дулуу не нравится, что содержимое посылки плохо уложено, тарахтит. Он усаживается на землю, быстро распаковывает коробку. Мы наблюдаем за Ивенком. Он кладет себе в рот печенье и жует, не обращая на нас внимания. Затем берет еще два печенья, две самые большие конфеты и, запихнув это все за пазуху, объясняет. «Когда работа кончай, моя тоже вези гостинцы на стойбище. Там есть старушка, есть сын», — говорит он весело поблескивая малюсенькими глазками. Не зная обычаев и венков, мы с Гурьяночем, вероятно, были бы смущены столь беззастенчивым хозяйничанием проводника, но мы и не думаем его упрекать. Все это он делает, будучи убежденным, что человек с человеком должны делить не только пищу, ночлег, но и горе и радость. Он уверен, что имеет такое же право на печенье, как и Макарова на добытое им мясо, что благо на земле должны распределяться поровну между всеми людьми. Все это лежит в основе жизни эвенков, детей природы. Этим потомкам лесных кочевников чуждый обман, воровство, хитрость. Вот почему мы не удивились, увидев, как Дулуу брал из посылки Макаровой гостинцы для своей старушки и сына. — Какой люди плохо паковал посылка? Разве не знает, что в юг не должен шуметь? Зверь далеко слышит, пугается. Он аккуратно укладывает содержимое коробки, пустоту в ней заполняет мхом, тщательно утрясает. — Дулу, ты с какого стойбища? — спрашивает Гурьяныч. — Силикан. — Марфу знаешь? Тешкину бабу что в Ясинском промышляет? — Да, да, хороший человек. Ее сестра — моя старушка. — Ну вот, видишь, будто родственника встретил, — обрадовался Гурьяныч. Как же не выпить с нами чаю? Что я скажу Марфе? Корм был бы остался, и проводник снова заторопился, стал укладывать потки. Гурьяноч расстегивает кожаные сумы и что-то ищет в них. «Дядя Дулуу», — слышу вкрадчивый голос Пашки, — «на оленей можно верхом?» «Как же, постоянно ездим», — охотно отвечает проводник. «А вы далеко ночевать будете?» «На перевале, однако, километров пять». «Меня возьмете?» «Пашка!» — кричит Гурьяныч. «Чего затеваешь? Не смей отлучаться!» «Дедушка, отпусти до утра! Охота на оленя покататься!» «Я тебе покатаюсь, баламут!» Пашка стихает и уже молча смотрит сухими застывшими глазами, как Дулуу увязывает потки, перебрасывает их через седло вьючного оленя, перехватывает ремнем. Но что-то еще задерживает проводника. Он достает из-за пазухи трубку вырезанную в виде пасти медведя из березового наплыва с прямым и длинным таволжным чебуком. Трубка наверняка побывала в руках хорошего мастера. С какой тщательностью вырезана голова хищника с характерным медвежьим прищуром глаз, с маленькими тугими ушами, с пятачком, видно, мастер хорошо владел резцом. «Возьми!» — обращается проводник к Гурьянычу. — Скажи Марфи, что это Дулуу делай, теперь будет ее. — Спасибо, передам. А это тебе от нас домашнего хлеба и немного чая. Ивенг растроган заботой старика. Ему тоже жаль, что он не может остаться с нами. Он развязал потку, вложил в нее подрумяненную буханку, а из другой потки достал с десяток ремней вяленой оленины. — Моя тоже вас угощает. Бери. Мы прощаемся, и он опять подает нам поочередно свою маленькую, дочерна да смуглую руку. «Дедушка, я до лесу доеду и вернусь», — умасливает старика Пашка и, уже не ожидая ответа, взбирается на Учага. Сколько радости на его конопатом лице! «Сняться бы так на карточку, а то ребята не поверят», — говорит Пашка, а сам сияет от торжества. «Дулу-у!» кричит вслед проводнику старик. «Пугнешь его с края поляны назад, слышишь?» Мы с Гурьянычем долго смотрим, как торопливыми шагами уходит от стоянки проводник. Жаль, что наша встреча с ним оказалась такой короткой. Мы даже не успели как следует расспросить о делах Макаровой. У края поляны Дулу саживает Пашку, садится верхом на оленя и скрывается в лесу. Я подбрасываю в костер дров. И вдруг в тишину врывается протяжная, печальная песня. Это поет Эвенг. В его песне нет слов. Он складывает ее, как ворокушка, из того, о чем думает, что видит его глаза, что улавливает слух. Но почему же так печально звучит эта песня на закате дня? Вероятно, Дулуу поет о том, что где-то далеко жена и сын, и что слишком короткая жизнь на земле что надо было остаться ночевать с нами и о том, зачем нужна людям паутина. Его песня однообразная, грустная, уплывает вдаль вечерней тайги. А через поляну на всех парусах мчится Пашка. Угадайте, что у меня в руках? Кричит он, подбегая ко мне, и тут же торжествуя выпаливает: "Шерсть соленя, какое богатство! Это же живого оленя!» И что ты с ней будешь делать? Как что?" Ребятам покажу, вот и поверят, что я на олени верхом ездил. Разве это доказательство, — говорю я. У него падает настроение. Успокойся, вернемся домой, я дам тебе настоящую справку. В ней будет написано и про оленей, и куда мы, и зачем путешествовали. Да ну, с печатью! Конечно, по всем правилам. Вот это да! Но парнишка все же запихивает клочок шерсти в карман телогрейки. Постепенно смолкает пернатое племя певцов. Синий сумрак неслышно ложится на землю. Появляются облака, подбитые снизу всеми цветами радуги. Они, как снежные корабли, плывут за скрывающимся солнцем. Тайга, стоит онемевшая, вся в думах. Долга ли ее жизнь на земле? Неужели и она исчезнет, и от ее таежных богатств останутся лишь пни? Чутко сторожит лес, шаги приближающегося человека. Пашка таинственно манит меня от стоянки под густые кроны деревьев. Тут уже ночь, с шумом падает прошлогодняя шишка. Встрепенулась разбуженная птица, кто-то вздохнул. Мы долго стоим, слушаем лесные шорохи, пока густой мрак не окутывает всю землю. В сплошной темноте возвращаемся к стоянке. Я доволен этой молчаливой встречей с лесом, с его ночной тишиной. На стоянке полыхает огонь, обнимая концы лиственничных дров. Тихо качаются над костром тяжелые лапы столетних елей. Безвольно стелется сизый дымок над поляной. «Где я вас носила?» — встречает нас Гурьяноч. «По лесу ходили, ну и хорошо же там!» — радостно отвечает Пашка и обнимает деда за шею. У того сразу пропадает строгость. «Лес, милый мой, это школа жизни. С ним только...» Подружись, всему тебя научит. Мы усаживаемся у костра и начинаем расправляться с ужином. Вяленое оленье мясо, подарок Дулуу, пахнущее дымом и солнцем, поджаренное прямо в огне костра, кажется необыкновенно вкусным. Спасибо тебе, Дулуу. Где-то в лесу у огонька ты тоже, наверное, пьешь сейчас крепкий чай с поджаренным на углях деревенским хлебом, И вспоминаешь о нас. Ночной гость В тучах гаснут звезды, Пробуждается ветер, Пахнет дождем, пора спать. Пашка допивает чай, Забирается вместе со стариком в палатку. За ними и я. Поздний час ночи. В тишине стоит лес со своими тяжкими вздохами. Он стал еще прекраснее от того, что взошла луна и осветила его ажурные просветы. Луна необыкновенно белая, одинокая и кажется такой близкой, что хоть рукой бери. Навстречу ей, точно из глухого подземелья, дыбятся грозные тучи, и в них буйствует гром. Над тлеющими головешками костра вспыхивает и потухает синее пламя. Но вот в тучах погасла луна, и угольно-черный мрак окутал стоянку. Ветер, обрушиваясь на лес, качает стволы елей, нагоняет сон. Впадая в забытье, я слышу, как по полотняной крыше барабанит дождь, как рвется в огненных вспышках гневное небо. Потом наваливается глубокий сон. Крепко спится в тайге уставшему человеку но вот какой-то звук задел уснувший слух что-то тревожное донес он надо проснуться прийти в себя а я никак не могу очнуться странное забытье но тревога и во сне не рассеивается остается во мне как не смолкнувшее эхо опять смутно ловлю какой-то шум еще и еще как на бат что-то творится вокруг меня и Силюсь пробудиться, преодолеть свинцовую тяжесть сна и не могу. И вдруг кто-то сильно толкает меня в бок. Душераздирающий крик Пашки мгновенно вырывает меня из забытья. Падает палатка, гремит посуда. Ничего не понимаю. Что случилось? Пытаюсь высвободиться, захватывая руками что-то живое, мокрое, шерстистое. Лицо обжигает гневное звериное дыхание. Мне не хватает воздуха. Пашка орет. Я от ужаса никак не могу выбраться из спального мешка. «Медведь!» — слышу истошный крик Гурьяныча. Наконец, с трудом отбрасываю край палатки. Вижу страшное зрелище. Черный медведь наскакивает на старика, сбивает с ног, наваливается на него всей тушей. Пашка уже на ногах. Хватает горящую головешку, с ожесточенной решимостью бросается на помощь деду, тычет зверю в морду огнем. Тот ревет, отскакивает от Гурьяноча и, на миг замирая, как-то растерянно смотрит на меня малюсенькими, как бусинки, круглыми глазами. — Потап! — радостно врывается у меня, когда я вдруг по белому галстуку на черной шерсти груди и по знакомой хитрющей морде узнаю прирученного в экспедиции звереныша. Медведь бросается ко мне, жмется, лижет горячим языком мое лицо и обрадованно мычит. Чувствую Рад косолапой встрече с людьми. Я обнимаю его, но все еще не могу прийти в себя от пережитого страха. Гурьян и Пашка буквально столбенеют. На их лицах ужас и недоумение. Они не верят своим глазам. Кажется, никакое чудо их так не удивило бы, как эта сцена братания с медведем. Вдруг... Смирно стоявшая кудряшка фыркает и, смешно подбрасывая зад, мчится в сторону от стоянки, но тут же останавливается, точно боясь растрясти свои старые кости. Повернув голову, смотрит на медведя так, будто знает, что хозяева не дадут ее в обиду. Я отталкиваю Потапа, встаю. На какую-то долю минуты наступает тишина, все постепенно приходят в себя. У всех одна мысль — хорошо, что обошлось без выстрела. Уже утро. По светлому небу плывут редеющие облака навстречу багряной зорьки. Мирно падают капли влаги с хвои. Стоит безмолвный туман над рекою, молча пролетают кедровки. Я помогаю Гурьяночу встать. Он подходит к Пашке, наклоняется, обнимает обеими руками парнишку, крепко целует его щетинистыми губами, и две слезы скатываются по обветренным щекам. Потом старик прижимает Пашку к себе. Они долго стоят молча, как никогда близкие друг другу. «Молодец, внучок! Не растерялся!» Наконец произносит старик. И они оба смотрят на меня, все еще не понимая, откуда взялся такой необычный ночной гость. «Это Потап, наш экспедиционный медвежонок». «Самый добрый и шкодливый из всего медвежьего рода», — объясняю я. Но как он забрел сюда? Вероятно, наткнулся на наш вчерашний след и прибежал. Пашка мигом преображается. Ну и напугал. А тут кто-то от страха стал кричать, я и вовсе оробил. И парнишка, поддернув штаны, косит плутовские глаза на деда. «Нечего сваливать на других. Уж кто орал благим матом, так это ты», — отвечает Гурьяныч. «Что-то не помню такого», — хитрит Пашка. «А по переносице кто меня стукнул локтем? Тоже не помнишь?» И оба смеются, вспоминая ночное происшествие. Пашка смелеет и храбро вышагивает к медведю. Надолго запомнится ему такая встреча в тайге. Он кружит вокруг зверя, не знает, с какой стороны лучше подойти, заглядывает ему в глаза, осторожно, готовый вмиг отпрыгнуть, дотрагивается рукою до шерстистой спины зверя. А тот уже ждет чего-нибудь вкусного, сладко чмокая мокрыми губами и не обращает внимания на парнишку. Подновляем костер и через полчаса завтракаем. Все разговоры у нас о Потапе. Вот ты, Пашка, вчера спрашивал, кто самый сильный в тайге. Начинаю я свой рассказ о Потапе. У птиц самые грозные и сильные — это орлы, а среди таежных зверей царем слывет медведь. В прошлом году встретились мы с этими лесными хозяевами. Экспедиция наша работала в горах Тувы, была весна. Мы с моим помощником Василием Николаевичем пробирались к истокам речки Систикхем. Как-то на четвертый день пути заночевали под Таргакским хребтом. Лошадей отпустили на поляну, сами поужинали и спать. Утром надо было рано трогаться в путь. Ночью нас разбудил страшный рев. Мы вскочили. Небо в тучах, темень, лошади прибежали к костру, трясутся, храпят. Должно медведь, но с чего это он ревет? Не иначе что-то с ним случилось, говорит Василий Николаевич. Стоим, ждем. Дров подкинули в огонь, а лошади ушами придут, косят глазами в темноту, и вдруг под скалой опять раздался рев. Да не один, а два. Теперь ясно, это звери между собой схватились. Загремели камни, затрещал лес, все наполнилось шумом. Мы быстро привязали коней и бросились с ружьями к краю скалы. Вот, Пашка, когда мне жутковато было. Драка медведей — это тебе не бой, Петухов. Представляешь, что творится, когда эти зверюги со злобой вцепятся друг в друга и начнут рвать зубами, когтями, земля дыбом становится. А чего они дрались-то? Ты слушай, стоим мы на скале. А туч еще больше потемнело. Внизу рычание, стон, грохот, возня, и все это как будто ближе и ближе. Василий Николаевич говорит, давай-ка убираться отсюда к огню, иначе в темноте они нас живо похватают, не успеешь выстрелить. Я и сам уже подумывал уйти от греха подальше. Когда мы снова очутились под кедрами у большого костра, спокойнее стало. Скоро и под скалой все затихло. А что же дальше, разочарованно тянет Пашка. Дождались утра и... Под скалу. Смотрим и глазам не верим. Вся земля вздыблена, кусты выдернуты с корнями, деревья сломаны, лужи крови. Чуть пониже видим какой-то холмик, прикрытый мхом, ветками и разным лесным мусором. Подошли и обомлели. Перед нами лежала мертвая медведица. Задрал ее самец. «Зачем же он спрятал ее?» — перебивает парнишка. «Видишь ли, Пашка, эти лесные звери...» Не очень-то любят свежее мясо, предпочитают протухшее. Вот он и накрыл свою добычу мусором, чтобы быстрее приготовить себе лакомство. Если зайчонка поймает, и того сразу не съест. Подмох его, подождет день-два, потом лакомится. Стали мы с Василием Николаевичем отгадывать, из-за чего медведи поссорились. Осматриваем все вокруг, видим, рядом с холмиком молодая лиственница стоит, со сломанной вершиной а на стволе следы когтей большого медведя и медвежонка тут мы догадались в чем дело видно самец увидел медвежонка тот на лиственницу он за ним но до вершины куда забрался медвежонок ему не добраться тяжел тогда он перегрыз ее и вершина упала на землю вместе с медвежонком но тут на помощь подоспела мать они и схватились разве медведь ест своих медвежат удивляется пашка выходит ест Старый медведь — самый страшный враг медвежат. Этот злой, всеядный хищник не щадит ни своих, ни чужих зверят, всех под себя подминает. Зря ему приписывают, добродушие. Несмотря на то, что он с виду неуклюжий, косолапый, этот зверь в схватке самый сильный, ловкий и быстрый. Ну вот, дальше мы с Василием Николаевичем решили освежевать медведицу, взять шкуру на поршни и немного мяса для собак. Стали переворачивать тушу, а из-под нее медвежонок как фыркнет на нас, лапой норовит ударить. Мы его поймали, завернули в телогрейку, успокоился, ободрали медведицу, отрубили от туши задок и думаем, что же делать с медвежонком. Отпустить, сегодня же его слопает медведь. Взять с собой, лишняя забота, да и зачем он нам? Василий Николаевич говорит, давай подальше от этого места отвезем и выпустим. На то мы решили. Посадили Медвежонка в кожаную сумму и поехали дальше. В полдень приезжаем в подразделение Макаровой, а выпустить-то Медвежонка по дороге забыли. Я и говорю Макаровой, на хлебника привезли, принимайте. Все в подразделении обрадовались, дескать, будет с кем потешаться, и оставили Медвежонка у себя. Он быстро освоился, еще бы, ведь в тайге надо искать пищу. Ловить, копать, выслеживать, а тут готовые в рот кладут и сахар, и ягоды, и сгущенное молоко, купают и даже играют с ним, не житье, а масленица. Избаловался, разжирел, а когда подрос, все пришлось в лагере прятать от него. Что не найдет, все утащит, и изорвет, спрячет. Пороли его за Шкоду, не помогло. За все проделки расплачивалась Макарова, он же хитрец, всегда к ней ласкался и ее слушался. И вот пришла осень. Что делать с медведем? Решили оставить в тайге. Шуба на нем была теплая и жира, как следует, накопил на даровых харчах. Но не тут-то было. Не идет из лагеря. Привык к людскому шуму. А в лесу тишина пугает его. Да и одиночество, видно, не радует. Ничего не могли придумать. Привезли в поселок. Перезимовал он. К людям еще больше привязался. А весною опять взяли в тайгу. Но... Держать его в лагере уже нельзя было. Шкодил на каждом шагу. Тогда и решили бросить Потапа. Уводили на несколько километров, обманывали, бросали, но что ни делали, отвязаться от него не могли. А недавно Макарова нам сообщила, что напоили его спиртом. Он побуянил, поревел, погрозился и, наконец, мертвецкий уснул. А тем временем отряд снялся и ушел. — Что же с ним случилось дальше? — с нетерпением спрашивает Пашка. — Вот сам видишь, живет тут, в кедровом ключе, и, кажется, ему не так уж плохо. А Потап шарит по стоянке, продолжает чемокать губами, что-то ищет и иногда косит на нас малюсенькие борсучьи глазки. Он сильно вырос с тех пор, когда я в феврале видел его последний раз. Теперь это настоящий взрослый медведь, лесной царь косолапый, лобастый. Даже во взгляде, хотя и сохранилась еще прежняя доверчивость, но уже появилась подозрительность и что-то настороженное. Пройдет еще немного времени, к нему вернется все звериное, он станет хозяином кедрового ключа. Между тем Пашка достал горсть сухарей. Потап бросается к парнишке, хватает пастью сухари, и они звонко хрустят на его острых зубах. Пашка хохочет. Гурьяноч все еще озабоченно наблюдает за внуком и зверем. Пашка вдруг бросает остатки сухарей, подбегает к Гурьяночу, обхватывает его шею руками. «Дедушка, дедушка, разреши мне остаться с Потапом в лесу!» «Что ты, голубчик, опомнись, что с тобой?» Старик ласково прижимает к себе внука и гладит его своею заскорузлой ладонью. «Кто же живет с медведем в лесу?» «Я буду в тайге жить с ним!» Помнишь, я читал тебе про мальчика Маугли? Он был царем джунглей. Гурьяноч говорит строго, оставь свои фокусы. Я вот бабушке расскажу, она тебя никогда больше в тайгу не пустит. У Пашки вянут глаза, нижняя губа обиженно выпячивается. Лучше за водой сходи, непослушник. Позавтракаем, и надо в путь торопиться. Лишь с юга тучи идут. А как же с Потапом, волнуется Пашка. Не твоя забота, медведь есть медведь. «Бери чайник я айда!» Пашка награждает меня и деда недобрым взглядом, будто мы в чем-то виноваты. Оглядываясь, уходят по мокрой глинцевитой траве, пахнущей ночным дождем. «Ишь ты, Маугли, нашелся!» Ворчливо бросает ему вслед старик и поворачивается ко мне. «Взбредет же в голову!» «Остаться с медведем в лесу!» Дружка встретил. «Все мальчишки-фантазеры, — говорит Яныч. А нашей за правду может остаться. Только сцеми с него узду, и останется тут, ей-богу, останется. На это у него причуды хватит. Бабушкой только и унимаю. Она-то с ним построже нас. Через него и мне от нее частенько перепадает. Со вздохом жалуется старик. Меня, Гурьяноч, другое беспокоит. Потап ведь теперь от нас не отстанет, а брать с собой никак нельзя. И спирта у нас нет. Спирта нет. Соглашается он и вдруг спохватывается. И не дал бы. Негоже переводить на него добро. Что-нибудь придумаем, — заключает старик убежденно. Я складываю постели, палатку, вещи, и пора собираться в обратный путь. Думаю о Пашкиной причуде — остаться с Потапом в тайге. Завидую парнишке. Он весь полон мальчишеских мечтаний. Мне понятен жар, с каким он упрашивал Гурьяныча оставить его в лесу. Представляю себе странствующего по тайге Пашку с медведем. Выдержал бы он борьбу за существование. Голод научил бы его догонять козла, подкрадываться по рыси к добыче, лазить по деревьям с быстротой обезьяны, попадать камнем в птицу с точностью пули. Как все это соблазнительно для Пашки. Пусть это живет только в его мальчишеском воображении, Осуществи, Пашка, свое дикое желание, останься с Потапом в тайге и выживи, чтобы он мог порассказать людям о природе. Я все больше и больше привязываюсь к этому мечтательному, смешному, конопатому парнишке из Медвежьего Лога. Его с какой-то необыкновенной силой тянет в непознанный мир природы. Он заражен мечтою о подвиге, и я уверен, что он рано или поздно совершит что-то смелое, большое, что его жизнь будет полна опасности, риска, напряжений. Пашка возвращается грустный, вешает чайник на таган, подходит к старику, сидящему на корточках у костра, ласково кладет ему на плечо руку. Дедушка, ну что еще тебе? Возьмем с собой медвежонка. Бабушки для забавы что ли? Она и без потапа натерпелась от нас с тобой. К тому же Медведю наречено природой тут, в лесу быть. Нечего без нужды не волить зверей. Пашка упрямо молчит. Всходит солнце, тает в прохладном утре позолоченный туман. Тайга, еще не успев просохнуть от ночного дождя, уже хмурится. Над ней, там, где синеет небо, плывут гонимые ветром легкие облака, холодком тянет от этих воздушных громад. Они навевают уныние. Потап, деловито обшарив стоянку и подобрав языком все, что считал съедобным, улегся поодаль от костра, занялся своим туалетом. Он тщательно вылизывает мокрую шерсть на лапах, на груди, на боках. На морде беспечность, глаза слипаются. «Уснул», — говорю я шепотом, кивая на медведя. «Давайте незаметно уйдем». «Что ты? Незаметно!» — возражает Гурьяныч. — И у сонного зверя слух на чеку, его не обманешь. Да и нет надобности, я думаю, не пойдет он за нами. Теперь, побыв один в тайге, не расстанется с вольной жизнью, а еще через месяц-другой совсем одичает, бояться человека станет, так что таиться от него нам нечего. Я уж знаю. Залит огонь, завьючина кудряшка, Гурьяныч берет в руки повод, Последний раз по-хозяйски осматривает стоянку. Медведь просыпается, настораживается и с беспокойством следит за нами, что тревожит зверя в эту минуту. «Дедушка, мы его в цирк отдадим, пусть идет с нами», — умоляет Пашка. Старик строго грозит внуку посохом, смотрит на небо и шагает к речке. Медведь вскакивает, ковыляет за нами, но вдруг замирает на месте. «Идти за людьми или остаться?» Мы с Пашкой беспрерывно оглядываемся. Потап вдруг снова бросается неуклюжими прыжками по нашему следу и опять останавливается, упершись широко растопыренными лапами в мягкую землю. В его позе твердое решение. Ни шагу дальше. Мы перешли ручей и, прежде чем скрыться в тайге, еще раз оглянулись. Это были незабываемые минуты. Потап стоял на месте. Он навсегда оставался в тайге. Лес победил. Тайга оказалась ближе, дороже беспечной жизни среди людей. Прощай, Потап. В Сосновом Бару Идем своим следом. День солнечный, теплый. В воздухе — весенний гул. Путь по знакомым местам всегда кажется скучным, но мы идем легко, преисполненные чувством выполненного долга. Завтра паутина будет у Макаровой, и еще через день уже можно продолжать работу на гольце. Минуем болото, а ночи, проведенные на них, невозможно забыть, да и поляна с охотничьей избушкой запомнится. На второй день в полдень мы прошли последний перевал. Старик подвел нас к толстой березе, примеченной им три дня назад, срубил ее и осторожно содрал кору одним большим пластом, скрутил трубкой, уложил на вьюг, и мы тронулись дальше. Справа блеснуло крошечное болотце, за ним равнина в перламутре озер, остались позади холмы. — Куда Пашка девался? — спрашивает Гурьяныч. — Недавно шел следом за кудряшкой, — растерянно отвечаю я. — Уж не на озеро ли убег? Ему это раз плюнуть. Я тут подожду, а ты сходи за ним, приведи. Ежели супротив пойдет, с ним такое бывает, так ты его своей рукой по... Иду назад. Понять не могу, куда мог исчезнуть парнишка. Миную холм, вижу, в просвете между стволов лиственниц сидит на корточках Пашка на нашем следу и, нагнувшись, что-то делает. Я, крадучись, подхожу к нему сзади, заглядываю через плечо, Ничего не вижу. Ты чего отстал? Пашка, вздрогнув, поворачивает ко мне голову. Смотрите, кудряшка сослепу наступила на край гнезда рябчика. Видите, как измяла И часть яиц раздавила. Так я поправляю. Вот, стенку прутиками восстановил. Внутри мохом выслал. Точно как было. Яйца уложу и пойдем. Я молча наблюдаю, как парнишка заботливо укладывает в гнездо уцелевшие яйца. Встает... Поднимает вокруг гнезда помятый брусничник и любуется своей работой. «Дедушка думал, что ты на озеро ушел». «Охота была, да побоялся. Знал, ругать будет. Не пошел». Мы быстро шагаем по тропке, догоняя Гурьяноча. Выходим к своей стоянке у края озерной равнины. Здесь нас встречает жулик. Как же он нам рад. Вяжет, прыгает. Надо же было этой собачонке догадаться, что мы вернемся сюда и дожидаться нас. С жадностью глотает она кусок хлеба, брошенный Пашкой. «Ну и напугал же тебя жулик, косолапый!» — говорит Гурьяныч, сбрасывая с кудряшки груз. Разводим костер и, дожидаясь, когда сварится обед, греемся на солнце. Кругом весна. Зазеленили лиственницы в перелесках, забурели качковатые мари, и ручеек, толкаясь в камнях, спешит, зовет куда-то вдаль к неведомым просторам. «Дедушка, мы поохотимся сегодня на озерах? Надо повезти домой уток. Уж я без промаха, зря разряжать ружье не буду, ты не беспокойся», — самоуверенно говорит Пашка. «По уткам-то ты горазд, ничего не скажешь», — отвечает Гурьяныч. «А вот помощнику поглухарю без смекалки не суйся. Птица старошкая, за мое почтение. Усядется эта громадина на сук, раздуется вся анафима, как индюк, шаю вытянет, начнет наяривать. Чок-чок-чок-чок-чок». «Послушать, Люба!» И Гурьяныч поворачивается ко мне. «Он ведь Мошник не как другие птицы. Строчит, строчит, да как с зашипит. Тут, ежели умеешь подскакивать под песню, твоя и удача будет. Понимаешь, какая хитрость? Пока шипит Мошник, он глухой и слепой. Вот и поспевай подскочить, сделай несколько прыжков и опять жди, когда зашипит. «Ты что, никогда не добывал весной глухарей?» — спрашивает он меня. Уши побаловал бы я тебя на току, да не добраться отсюда до него!» Пашка настораживается. «Дедушка, ты давно обещал сводить меня на ток. Пойдемте сегодня!» — ласково просит он и кивает мне головой. «Дескать, поддержите!» «Неплохо бы добыть глухарей, поддерживаю я Пашку. Ведь в нашем распоряжении завтрашний день. Была бы тропа, об чем разговор? Тут не так уж далеко, километров десять напрямик. Да болота не пустят. А в обход...» Пойди, не найти мне теперь тока. Давно хаживал. Пойдем, дедушка. Ну, пристал. Гурьяныч выкладывает из чашки в кипящий котел картошку, бросает туда лавровый лист, поправляет огонь. Глухие места там, усаживаясь на подстилку, продолжает он. Мало кто захаживает туда. Птица там еще водится. Вот разве попробовать еськиной гривой пройти по за озерцами? Пройдем, ей-богу, пройдем, дедушка, да помолчи, ты пострел. Пусть старшие скажут. И опять же, кудряшки с фьюком не пройти, места топкие. А мы часть груза на себя возьмем. Не знаю, что и делать. Воды много, нахлебаемся горе за мое почтение. Но уже ясно, что вопрос о глухариной охоте решен Гурьяночем, и что не позже, как после обеда, он поведет нас на ток по Ёськиной гриве. Пашка об этом сразу догадался, обрадовался, готовый пуститься в пляс. Начинает торопить нас. — Чай пить не будем, как бы не опоздать на ток. Напьемся в бару. — Еще чего, обещаю, какой обед. Ишь, заторопился. На тебя, Пашка, не иначе узду надо надевать. Пьем чай. Кудряшка за это время съедает свою порцию овса. Собираемся в путь. Чтобы облегчить лошадь, мы взваливаем на себя часть груза. У Пашки за плечами рюкзак с посудой. На спине Гурьяноча полная котомка клади. Я несу спальные мешки. Робко переходим границу леса. Захлюпала вода под ногами. Расплылись перед глазами топи. Завилял след по качковатой земле. Вся равнина оперилась яркой зеленью троилиста и истекает сотнями ручейков. Путь не радует. Идем болотами, бесконечными болотами, будь они прокляты. «Вот затем тем колком, кажись, Йоськина грива!» Старик, подоткнув повыше полы однорядки, лезет через топь, мы за ним. Впереди холмы да холмы, небо бесцветное и низко висит над пустынной равниной, почти голой в матовых лоскутах застойной воды и утыканной дупленными лиственницами-уродами. Мох под ногами рвется, мы мокрые по пояс. С меня уже сошло сто потов, я не рад, что поддержал Пашку в его желании идти на ток. Мне, человеку, выросшему в горах, равнина противопоказана, тем более заболоченная. Скучный рельеф меня быстро утомляет, тогда как среди скал, на вершинах гор, на ледниках, я чувствую себя превосходно. За колком Гурьяноч останавливается, беспокойно озирается по сторонам и морщится точно от боли. «Совсем запамятовал! Ведь Йоськина...» Левее той сопочки пошла, придется свернуть. Устал, говоришь, Пашка? На, сухарик, пожуй, погоняй слюну. Чего-чего, лямки жмут. А ты не обращай внимания, с песней иди. Ноги от песни не отстанут. И старик, замурлыков что-то под нос, шагает дальше. Дедушка, ты хорошо опознал место? Мимо бы гривы не пройти. Может, там и тропа будет, кричит ему Пашка. Уже не обманусь. «Там-то хорошо пойдем, только бы добраться до Ёськиной», не оглядываясь, отвечает Гурьяныч. Если бы неуверенность старика, кажется, дальше и не пошел бы. Так намучился. За сопочкой попали на кочковатую непроходимую марь, залитую водою. Стали забирать вправо к ельнику, наткнулись на зыбун. Назад не стали возвращаться, полезли примик. Тут уж не до голода, ни до лямок. В любом сухом месте, если вы устали, Можете сесть и отдохнуть, но здесь, на болоте, весною это невозможно. Все вокруг под водою. Дважды вытаскивали из грязи кудряшку. Она покорно шла следом за нами, и мы на нее не оглядывались. Но как только она попадала в беду, жулик начинал лаять. Этим он снискал себе всеобщее прощение за проявленную трусость перед медведем. «Дедушка, скоро грива!» — уныло пристает Пашка. — Потерпи, внучек, вон впереди темнеет, то уж непременно Йоськина. — Еще так далеко, — огорчается парнишка. — Тут я, кажись, обмешурился, надо бы с места на закат брать, было б ближе. И старик, стаскивая с мокрой головы шапку, пятерней чешет затылок. Мокрые, невероятно уставшие, наконец-то выбираемся из болота и с величайшим облегчением ступаем на сухую землю. Это поистине самые счастливые минуты на нашем пути, ведь в течение этих пяти часов мы видели перед собою только топкую почву и холодные болота, безрадостный пейзаж и пустое небо. Гурьяныч, обернувшись, хитро смотрит на меня и от всей души громко смеется. Обманул, ей-богу, обманул! Никакой тут Йоськиной гривы не было с самого сотворения мира. Черт бы тут хаживал! Это я придумал, иначе бы не прошли. Но у нас нет сил даже сердиться за этот обман. Быстро разводим костер, сушим штаны и портянки, торопимся дальше вглубь леса. Этот лес, как и вся природа севера, ни в какое сравнение не идет с нашими южными лесами. Здесь нет расточительной роскоши и многообразия. Сурова и скупа земля этих мест. Только иногда, лаская взор, блеснет белизной березка, да ветерок набросит черемуховый дух. Скоро вечер. После вязких болот и качковатых марей идешь по твердой земле легко. Пашка то и дело забегает вперед, торопится, и тогда Гурьяноч кричит «Уйми, из чего высовываешься и меня сбиваешь с пути». Парнишка сдается, пристраивается следом за мною, но не может унять нетерпение. Солнце то впереди, то сзади. Старик сбился с нужного направления, и мы, как мне кажется, бесцельно бредем по однообразному сосняку. Через час выходим на свежую тропу, присматриваемся. Да ведь мы тут шли. Нечистый попутал, сокрушается наш проводник. А вы не отчаивайтесь, Гурьяныч, осмотрите спокойно. Может, ток не в этом бару? Должно тут. Сама одряхлело память, слава богу. Из дома идешь, закатное солнце в это время держишь в затылок, а с озера надо ему быть на левой щеке. Видать, закружал. Ну, господи, благослови, пошли. И старик торопится дальше. Солнце медлит, как бы не решаясь опуститься в пылающий заревом горизонт. Мы видим закат сквозь темно-зеленые кудри вершин старых сосен. Сказочная картина, разрисованная красками нежнейших оттенков, какие не может придумать даже воображение. — Дедушка, солнце опять в затылок! — кричит Пашка. Старик не оглядывается. Покорно сворачивает влево. Видно, устал. Устали и мы. Но желание непременно сегодня дойти до тока неуступчиво гонит вперед. В вечернем лесу постепенно глохнут звуки, рядеют стайки мелких птиц, в небе уже ни одного коршуна, изредка пропоет комар, да ветерок качнет вершину. Неужели мы опоздали? Какая досада! И вдруг потрясающий грохот над головой. Огромный глухарь, хлопая тяжелыми крыльями, сорвался с сосны и, неуклюже виляя между деревьями, скрылся в лесу. Правее взлетел второй. Гурьяноч отскочил вправо. Повернув к нам испуганное лицо, он подал знак «Не шуметь» и торопливо увел нас в еле заметную лощину. Там мы и обосновались табором. — Ты, Пашка, чего смотрел? Надо же было ввалиться прямо на ток. Птицу разогнали. — Я же, дедушка, впервые тут. — Впервые, впервые. Сколько раз рассказывал, что на такую вершину деревьев всегда примяты. Об чем думал? На тебя, дедушка, понадеялся, а то бы заметил. Другой раз гляди хорошо, не маленький. Отпускай кудряшку, пусть чего-нибудь пожует. Жулика привяжи, потом за водой сходишь и дровишек на ночь припасешь. Пашка с упреком смотрит на Гурьяноча. Уж очень большая нагрузка, но возразить не смеет, ведь дед выполнил его просьбу. Молча уводит кудряшку. «Теперь ему хватит дел до ночи, чтобы не убег», — поясняет мне старик. «А ты не убивайся, что на ток вовремя не попали. Успеешь, натешишься. Мошники к утру все на своих местах будут». «Пожалуй, схожу без ружья», — говорю я, — «послушаю, может, какой запоет. Пойди, и пойди, только долго не задерживайся, к ужину поспевай». Становится прохладно. Накидываю на плечи телогрейку. Тороплюсь уйти подальше в манящий сумрак. Давно я мечтал побыть в это весеннее время в хорошем бару, наедине со старыми соснами, вспомнить о детстве, о кавказских лесах. Осторожно пробираюсь между стволов, иду на закат. В лесу сгущаются тени, исчезающее солнце бросает на тайгу последний луч. Природа наполняется грустью. Все чаще попадаются на земле кучки глухариного помета, похожего на спящих гусениц. В просторной синеве небо прокричал и смолк Беркут. Пронесся какой-то жук. Вдали заурчал казадой. Он носится, как сумасшедший, по лесу, хватая на лету добычу. А вот и запоздалые дрозды облепили рябину, устраиваясь на ночевку. Я прислоняюсь плечом к сосне, стою молча и жду. Маленькая пташка в простеньком сером оперении, усевшись на сучке против меня, безумно поет. Откуда столько задора у этой крошки? Я вижу, как дрожит ее приподнятый и слегка распушенный хвост, как что-то переливается в ее раскрытом клюве, как она не сводит с меня своих черных и маленьких, как бусинки, глаз. Солнце уходит в бездонную глубину Вселенной. Где-то над вершинами сосен, В последний раз перед сном грустно пропел лесной конек. Неслышно в бор крадется мрак. Старые сосны, о чем вы мечтаете в эту тихую вешнюю ночь? О чем грустите? Я тоже погружаюсь в думы. И вдруг где-то впереди слышу странный, отменный звук, будто тяжелая капля воды упала на жесть. Что бы это значило? Стою, жду. Умолкает Пичуга. Я чутко прислушиваюсь, не повторится ли этот загадочный звук. Вот снова щелкнуло, но уже громче, потом еще и еще, и полилось глухариное пение сразу по всему сосняку, по всей засыпающей тайге, наполняя ее могучим страстным призывом. Среди полной тишины глухарь пел громко, торжествующе, а я... Забыв про все на свете, жадно слушал, как он неистовствовал. Но вот птица смолкает, точно посвежело в воздухе. Я глубоко вздохнул, где-то далеко пронесся по лесу ветерок, ласково коснувшись вершин своим крылом. Сосны качнулись, не пробуждаясь, и все опять замерло. Слышу позади шорох тяжелых крыльев — Какая-то большая птица пролетела надо мною, с треском свалилась на вершину сосны и застыла черным настороженным силуэтом. Вот он, гордый красавец лесов. И так близко, что я даже различаю пестринки в оперении, белый кант на хвосте и лохматые ноги. Как жаль, что не взял ружья. Птица топчется на ветке, как бы устраиваясь поудобней, вертит головой, и я вижу, как она... Поднимая веером хвост, вся раздувается, слышу, как упругими зубцами крыльев нервно чешет сук. вот-вот запоет. Я жду. Раздается резкое чок-чок, чик, -чик, -чик Глухарь поднимает к небу краснобровую голову и, захлебываясь, бросает в потемневшую синеву бора свой дерзкий вызов. Будто пробудившись, ему сразу со всех сторон отвечают певцы, Лес заполняется несмолкаемыми песнями глухарей. Долго потухает закат. Пропадают просветы в лесу. Звезды кажутся далекими светлячками. Смолкли певцы, не в силах превозмочь мрак ночи. Но еще слышатся то там, то тут тяжелые взмахи крыльев. Птицы шумно усаживаются на облюбованные вершины сосен, и пропадают в темноте до утренней зари. Смотрю на часы четверть десятого. Пора возвращаться. Осторожно, чтобы не вспугнуть смолкших в ночной передышке птиц, шагаю по бору. Еще больше сгустился мрак. Слышу, кто-то невидимый ходит по лесу, осторожно пробираясь между стволов. Вот сухая ветка, звонко треснула, точно подломилась под лапой медведя. Я останавливаюсь. Часто-часто бьется сердце. Чувствую, кто-то из темноты пристально следит за мною. Кажется, сделай шаг, и мы столкнемся. Да нет же, это мне чудится, вслух успокаиваю я себя. Глухой неведомой тайгою запиваю тихо, и неприятное чувство неловкости пропадает. Вот и огонек блеснул. Синий дымок костра, медленно поднимаясь, окутывает тяжелые кроны деревьев, освещенное пламенем, Стоянка между золотых стволов сосен кажется самым желанным приютом на земле. Я прибавляю шагу, и только теперь чувствую, как холодна ночь. «Убег, ей-богу, убег!» — встречает меня Гурьяныч. «Кинулся, ружа нет, кликнул Митька и звали!» «Кажется, он тут по бору ходит, придет, никуда не денется!» — успокаиваю я старика. «Птицу дьяволенок распугает! Вот я доберусь до него!» «Всех не распугает, а как улетит, утром вернется!» Пусть побродит в тайге, полюбит природу, человеком станет. — Как же, — примирительно говорит Гурьяныч, — уж я-то по себе знаю. Без природы человек — это дупленая лиственница на мари, нет в нем настоящей живности. К примеру, взять хотя бы нашего бухгалтера из леспромхоза. Придешь к нему в контору, страшно к столу подойти. Ты ему еще слова не сказал, а он уже на тебя глазище пялит, а заговорит, что горячей лапшой обрыжет. «Ну скажи, зверюга лютый? Люди страсть, как его боятся. А настанет праздник, ко мне на смолокурню приедет, подышать хвойным воздухом, посидит у заводи судочкой. Скажи, пожалуйста, другой человек поймает пару пескарей и рад радеханик, он тебе и папироску даст, по басенку расскажет. Ничего не позволит делать, все сам. И дров принесет, и ушицу сладит, милейший человек». Крылышки подвижи и ангел. Так что природа для человека за мое почтение. И старик часто-часто закивал головою. Но тут мгновенный свет, точно молния блеснул в лесу, и тотчас же потрясающий гром выстрела взбудоражил тишину. Эхо долго ворочалось по глухим ложкам, потом слышно было, как что-то тяжелое медленно сваливалось по веткам сосны и тяжело упало на землю. Мы переглянулись. — Убил! — Ужо я его ремнем приструню, — возмущается Гурьяныч, а сам не может скрыть радости, что Пашка такой отчаянный. — Надо всыпать, — поддакиваю я. — А вы тоже не потакайте ослушнику, — обращается ко мне Гурьяныч. — Говорю, нам с вами надо держаться заодно, иначе поодиночке он нас живо объегорит. — Уже объегорил, Гурьяныч. Слыхано ли дело в этукую темень сшибить птицу с сосны? — Он-то придумает! С явной гордостью за Пашку перебивает старик. «Весь в меня, дьяволенок! Таким же был!» Мы усаживаемся к костру, ждем Пашку. Засыпает оглушенный выстрелом лес. Возвращается тишина, будто и не было выстрела. Теперь, кажется, никому уж больше в темноте не грозит гибель. «Да-да, таким же был!» — продолжает Гурьяныч. «У ребят головным ходил, спуску никому не давал». Где что меня кличут. Помню, давно это было. Как-то пошли с ребятами весной в тайгу. Но тут вскочил насторожился жулик. Дремлющая поодаль кудряшка подняла голову. Послышался хруст сушняка. Я расшевелил огонь и в полосе яркого света увидел Пашку. Пятясь задом, он волоком тащил к стоянке глухаря. — Как это тебя угораздило в темноте? — спрашивает старик. Еще засветло дедушка приметил, где он сел, — охотно объясняет тот. Пока дрова таскал, стемнело, подобрался к сосне, а его-то в хвои не видно. Ружье к плечу приложу, и так и этак не видно. Хотел было по стволу подобраться к нему, да вспомнил про фонарик, ослепил его светом, и пока он таращил глаза, я и пальнул. Я смотрю на убитого глухаря, на его краснобровую голову, на пышный фиолетовый зоб, на пестринке в брачном наряде, на лохматые лапы со сжатыми когтями, и меня съедает проклятая охотничья зависть. Пашка оказался непобедимым соперником, и тут, на глухарином таку, он уже успел опередить меня. Теперь вся надежда на утро. Я готов просидеть всю ночь у костра, лишь бы не проспать зарю. гурьяныч поднял глухаря... С восхищением потрясом передо мною и уже раскрыл рот, чтобы выразить восторг, но спохватился и сказал поучительно, «Ты, внучек, того, не жадничай, не спеши больно, за тобой не поспеть, на озерах обстрелял дядю и тут первым мощника добыл, на что это годится, уступить бы старшим надо!» Каким жалким я выглядел перед парнишкой, у которого Гурьяныч выпрашивал для меня снисхождение. «Нет, дудки, уж утром не я буду, обстреляю», — точила меня охотничья досада, а Пашка стоит и улыбается. Глухарь висит на сучке, и теперь наша стоянка напоминает бивак охотников. Если бы птица была убита мною, мы бы, конечно, устроили сегодня ночью пир, но Пашка, да, видимо, и Гурьяноч, берегут ее, как трофей. Представляю Пашку, идущего по поселку сквозь толпу детворы с глухарем, а то и с двумя, перекинутым через плечо ружьем. — А вы под песню Мошника скрадали? — спрашивает меня Гурьяныч, чтобы отвлечь от грустных размышлений. Я отрицательно качаю головою, хотя много раз бывал на глухариной охоте. — Говорю вам, к Мошнику всегда под песню подскочишь, ежели знаешь как. На примере бы вам показать, сподручнее было бы. Старик вдруг чем-то загорается. — Пашка, а ну встань! Я стрекотать буду, а ты покажи дяде, как под песню подскакивать. Пашка живо поднимается от костра, идет на свободное место, весь подтягивается и, как перед плясом, замирает. Свет яркого пламени золотит его кудри. «Готов — Готов? — спрашивает Гурьяныч, отпуская кушак на животе и набирая полную грудь воздуха. — Подожди, я ружье прихвачу! — кричит Пашка. Через минуту начинается представление. Гурьяныч тихо заводит. Чок, чок, чок, чк, чк, чк, чш. Как только послышалось чш, Пашка срывается с места, делает три огромных прыжка и замирает в тот самый момент, когда мошник перестает шипеть. Стоит он в странной позе, будто окаменевший. Правая нога отстала и повисла в воздухе. Весь он сгорбился, подался вперед. А голова, откинутая назад в прыжке, так и осталась обращенной лицом к небу. Сделав паузу, Гурьяныч снова продолжает. Чок, чок, чок, чик, чик. Но Пашка начинает сбиваться, срывается с места раньше, чем зашипит мощник или запоздает остановиться. Гурьяныч сердится. «Дедушка, ты же лучше меня скачешь, давай я стрекотать буду». «Эка не можешь! Кака тут наука?» — ворчит старик и уже уступчиво добавляет. «Ну, пострекачи, а я покажу». Пашка сходит с площадки и занимает место Гурьяноча на пне. Вижу на лице у него какое-то лукавство. Внимательно слежу за ним. гурьяныч отходит от костра, подтыкает за пояс длинные полы однорядки, расправляет плечи, берет ружье двумя руками, так, чтобы в любой момент можно было его приложить к плечу, и кивком дает знак внуку начинать. Тот застрекотал. «Но как?» «Я буквально обомлел». В его звуках слышалась живая птичья интонация, страстный ритм, удивительное подражание. Он изредка щелкал языком, будто птица в азарте касалась упругим крылом сучка. «Ишь ты, какой мастер!» — подумал я. И как бы в подтверждение этого в лесу зачокал разбуженный его песней глухарь. Гурьяныч дождался, когда мощник зашипел. Молодецкий сделал три прыжка и замер. Пашка повторил песню еще и еще, да вдруг как зачастит. Старик не захотел отстать от ритма, но в первом же прыжке задел ногами завалежник, споткнулся и, не удержав равновесие, упал. Я подбежал к нему, помог подняться. Пашка схватился за живот, хохочет, как сумасшедший. Эхо повторяет его смех, и, кажется, вместе с ним смеются сосны, небо, ночь. Ведь сманул же дьяволенок. «Нарочно подстроил, ей-богу, подстроил!» Гурьяныч трясет в сторону Пашки кулаком. ужо я тебя, отстигаю ремнем! Подожди, бабушке все расскажу! Как глумишься над дедом, она тебе кудри завьет!» Последняя угроза действует мгновенно. Пашка обрывает смех, послушно подходит к дедушке, подает ему слетевшую шапку, стряхивает с нарядки мусор. «Не говори бабушке, она расстроится!» «Садимся ужинать, едим молча!» Гурьяноч что и дело растирает ушибленное колено и с обидой косит глаза в сторону Пашки. Вижу, тот вычерпывает из чашки остатки похлебки, подносит к рту, да вдруг как фыркнет, как захохочет снова. Старик хотел было цыкнуть на него, да сам не выдержал и тоже рассмеялся. А за ним и я. Смеялись все дружно, безудержно, забыв про ужин. Я, пытаясь остановиться, закрываю рот ушанкой, но смех душит меня. Пашка в припадке смеха сползает с пня на землю и, попав ногой в огонь, подскакивает и приходит в себя. «Ишь, погодка нашел для представления!» — примирительно говорит старик. Пашка прощен. Всем становится легко, весело. Мы с Пашкой моим посуду. Гурьяноч обхаживает костер, наваливает на него толстыми концами бревна. Где-то в лощине долго, надоедливо бубнит заяц. Даже из него весна делает музыканта потом появляется летяга забавный ночной зверек похожий на белку но с перепонками на боках позволяющими ему делать затяжные планирующие прыжки летягу привлекает свет костра вот она быстро быстро взбирается на вершину сосны делает оттуда планирующий прыжок вниз и темным лоскутом проносится над нами на противоположной стороне летяга липнет к стволу у самого основания опять взбирается на вершину дерева повторяет прыжки Прыгает она бесшумно, с каким-то неутомимым азартом. Низко горят звезды, одиннадцатый час ночи. Бор в этот поздний час кажется вымершим, мы — безнадежно заплутавшимися в нем. Пашка молодец, уже забрался под одеяло, притих. Гурьяныч тоже готовится ко сну, раскладывает хвою, бросает на нее потник, снимает однорядку. «Пора и мне». Разворачиваю спальный мешок, кладу под голову телогрейку, начинаю разуваться. Пашка опять как захохочет под одеялом. Гурьяныч растерянно смотрит мне в глаза и тоже смеется. Меня вдруг осеняет догадка. Наверное, Пашка смеется уже не над дедом, а что-то еще замышляет и заранее радуется предстоящей проделке. Признаться, эта догадка не очень-то радует меня. Старик пальцем манит меня к себе. Припадает щетиной усов к моему уху, заговорщически шепчет «Разбужу до зари и пойдем вдвоем, чтобы он не слышал, мы его тоже объегорим». Я утвердительно качаю головою и, ничего не сказав о своем опасении, бесшумно отползаю к постели. Не могу заглушить в себе коварное желание отомстить Пашке за свои неудачи на охоте, вернее, восстановить свой подорванный авторитет. И вот мы, двое пожилых людей, которым в сумме более ста лет, вступаем в заговор против тринадцатилетнего удачливого мальчишки. И оба, вероятно, засыпаем с радостной мыслью, что на утренней заре обстреляем его. Втайне я завидую этому конопатому озорному пареньку, его ловкости, находчивости. Моя привязанность к нему все крепнет. Но обстрелять его я все же должен.